Глава 6. Удивительно, но пребывание в куске чужого мира, набитого всевозможными опасностями, нисколько не испортило качество сна. Артем проснулся отдохнувшим и свежим, по крайней мере, насколько это можно сказать про человека, спавшего в верхней полевой экипировке, включая весьма жесткий бронежилет. Мазнув ощущением пространства по помещению с выходом из осколка, он обнаружил, что боевики обеих сторон также вставали, готовясь к новому дню. Ратем покинул административные офисы и направился к ним. Хотелось справиться о делах Фанта и заодно расспросить о находках. Да и рассказать об опасностях не будет лишним. Чтобы не пугать сменных королей, следящих за постановкой в производственном цехе, он вышел из смещения фазы за углом, после чего уже направился к расположению бойцов. «Привет, где Фанты и остальные?» обратился к полузнакомому игроку из москалей. Науки, безэмоционально ответил тот. «Дышать свежим воздухом изволит». Кивнув, он уже на автомате просканировал выход на ту сторону. Только вздохнув свежего морозного воздуха, он понял, насколько же была искусственная или даже мертвая атмосфера на предприятии неизвестного мира. Нет, там не было ощущения духоты или спёртости, скорее обработка до стерильной чистоты. Взглядом парень быстро нашел Фанта. Тот разместился у небольшого костерка, разведенного прямо в здании планетария. Благодаря здоровенному пролому в куполообразной крыше это не создавало никаких проблем. «О, Артём! А я уж думал, ты совсем тому увлекся! Воскликнул тот, словно спиной почувствовав чужой взгляд. «Садись к нам! Отведай постапокалиптической похлебке. «Знакомься, Ахмед, Стас, Тайга и Валя!» Продолжил он, как только Артем сел на импровизированную лавку. Называл только по именам, без статусов, значит общение шло неформальное. Ахмет и Стас были главными командирами группировок с обеих сторон. Мужики серьезные даже на первый взгляд. Тайга одна из боевиков Вальца. Артем Мельком скользнул по резким, даже жестким чертам лица, и не по женски-твердому взгляду. Красавицы не назовешь. Последний ничем не примечательный мужичок, судя по повязке, относился к москалям. «А это наш рэнкер, Арт!» Сделав махатовскую паузу, наконец закончил представление Фант. «Крутой мужик, тот еще убиван!» Непонятно, почему он сделал подобный акцент. Возможно, в отношении двух группировок не было все гладко. А его демонстрировали другим в качестве козыря, чтобы не рыпались. А может, у Фанта настроение такое было? В любом случае, он не против. Артем кивнул людям с любопытством его разглядывающим. «Ты вроде помог вчера нашим. Красава!» — буркнул Стас. Похоже, это его называли Берном. По развеще подходило. Мужик даже с ложкой и тарелкой в руках выглядел резким и опасным. «Как к этим увыльным попал?» «Стас, не начинай!» — лениво отмахнулся Ахмед. «Арта, есть что рассказать?» — задал свой вопрос Фант. Че увидел в аномалии?» Артём не стал душеваться и обрисовал самые важные для проходчиков детали, не забывая дозировать информацию. История о настоящем заводе Кимргов, что прямо на ходу переделывает людей, тех явно обескуражила. «Это вы еще не были там, где я шатался», — насмешливо подумал парень. Он добавил и о битве с динозавром и обнаружении игроков, скорее всего прибывших из другого входа, правду молчав о своей роли в произошедшем но ну и закончил рассказ, упомянув, что где-то по заводу перемещается еще один босс. «Я думаю, нам главное набрать стволов побольше, но вглубь не лезть», отметил Фант после его рассказа. «Не выпустят нас обратно. Тут отряд ранкеров нужен, чтобы зачищать это дерьмо». фабрику роботов нам все равно придется заглянуть. Именно там их экипируют. А значит, как минимум есть запас стволов и боеприпасы», — рыкнул Берн. «Впрочем, вы как хотите, сакунцы». Мы просто не привыкли гражданских как мясной щит использовать, как некоторые, насмешливо хмыкнул Фант. Это тебя ебать не должно, что мы делаем, даже не стал оскорбляться в ответ Стас. Главное, что мы свое получим, а вы, как обычно, трясетесь никчемными, да убогими. Кстати, а вы вроде неплохо должны были такими силами цеха обойти. Что-нибудь интересного нашли? спросил Артем. «Да не особо, разве что в одном месте у нас боец обнаружил скрытый в стене ход», — ответил Ахмед. «Он ведет к смотровому коридору, который, видать, через всё производство тянется. Не знаю, может, сделан был для начальников или еще кого. Наши не рискнули далеко ходить». «А вот это было действительно интересно», — Артем внимательно расспросил и запомнил месторасположение этого места. Тем временем разговор за костерком зашёл о планах по изъятию как можно большего количества энергетического оружия. Бёрн предлагал захватить производство киборгов через диверсионную тактику. Более осторожный Ахмед хотел выманивать небольшие группы киборгов, которые местные ИИ отправляют для устранения беспорядков, потихоньку их разоружая. Оба плана были спорными и таили в себе много опасностей. Узнав от Артема о наличии военной техники в виде мехов, оба задумались. Молодой человек тем временем отписал книги, дабы справиться о делах. Он рассчитывал, что в селе все будет спокойно. Но в этот раз ошибся. По словам Чернокожего, у них начались проблемы с какой-то стаей зверей, похожих на собак. Первый налет произошел ночью три дня назад. Разумеется, никогда не знавшие ночных нападений караульные, не имели опыта. А может, просто безалаберно несли службу. В общем, все обернулось десяткам пропавших. Трех игроков земерых гражданских твари утащили с собой. Конечно, строить какие-то надежды по поводу их судьбы было глупо. С тех пор больше ничего не происходило, но с помощью разведки дронами обнаружили, что эти твари периодически появляются в окрестностях. Линга, сам понимаешь, что сейчас происходит. Люди напуганы, охрану усилили. Поняв, что проблемы серьезны я писал тебе вчера, но, похоже, ты был в осколке. Арт, именно так. Лига, ты сам понимаешь, что я не могу быть ручным сторожевым псом. Сейчас вы должны защищаться самостоятельно. Я буду через несколько дней. Вряд ли раньше. Мой дом эти твари не тронули? Не беспокойся, они его обходили стороной. Лену эту девчонку приютила, у них все хорошо. В общем-то, нужен чем быстрее, тем лучше. Он написал Вениамину, чтобы узнать о степени обороноспособности. Тот ответил более спокойно, чем Линга, пообещав, что они продержатся. А он пусть пока занимается своими делами. Закончив разговор, Артем еще с четверть часа дышал свежайшим морозным воздухом. Ему действительно было не с руки возвращаться сейчас, но, помимо этого, он не желал помогать по другой причине. Только здесь он осознал, через какие сложные условия прошли другие люди, чтобы выжить. Если бы присутствующие недалеко от него боевики узнали, как вольготно живется людям в Поленково, они бы, наверное, изумились до глубины души, а потом легким налетом захватили бы и поставили тех на колени. Поэтому пусть лучше подобные несложные проблемы закаляют силу Ленги и его организации. Иначе у них нет шансов выжить в дальнейшей перспективе. Артем же почему-то предчувствовал, что недолго сможет им помогать. Найти тот самый потайной ход, о котором рассказал Ахмед, не составило труда. Боевики выломали металлическую дверь до полной незаметности, сливавшуюся со стеной. Артем не думал, что строители задумывали делать ее тайником. Скорее всего, местные просто каким-то образом видели ее, например, с помощью встроенных в глаза имплантов, с дополненной реальностью. Поднявшись по обычной лестнице на несколько этажей, не став тратить время на какие-то дополнительные офисы, он нашел тот самый коридор. Очень похоже, что его действительно когда-то использовали для гостей или клиентов, чтобы продемонстрировать успешное производство. Стены и полы здесь, как и в администрации, могли похвастаться приятной глазу отделкой. Выше пояса, благодаря огромным панорамным окнам открывался хороший вид. Артем понимал, что с внешней стороны они были незаметны, да и сам коридор встраивался в несущую конструкцию над потолком. Поздоровавшись с выставленным здесь патрулем и силовиков Ахмета, он двинулся вперед. Ему не терпелось осмотреть все предприятие целиком. Парень старался сохранять бдительность, но глаза практически самостоятельно отвлекались на окна. С высоты наблюдать было еще интересней, будто сошедшие из фильмов о будущем декорации завораживали. Молодой человек миновал первый корпус, машинально отметив стыки, переходящим в цех сборки роботов, что конструкция предприятия похожа на модульную. Перейдя к корпусу Кимборгов, он вновь прилип к окну. Как вчера работала только одна линия из нескольких: то ли живого сырья не хватало, то ли еще что. Он миновал сборку и перешел в помещение, где произошла битва с динозавром. Обручные механизмы уже унесли труп зверя и поломанные корпусы юнитов, не оставив никаких следов. Только покореженные технологические установки говорили о случившемся накануне. Что бы ни производилось здесь раньше, тоже какие-то комплектующие, сейчас все было остановлено. Конечно, местный искусственный интеллект в какой-то мере управлял предприятием, реагируя на угрозы и производя ремонт. Но, исходя из увиденного Артемом, он был здорово ограничен в степени принятия решений. А в отсутствии живого персонала все предприятие потихоньку приходило в негодность. В течение следующего осмотра интерес вызвал пятый корпус. Здесь делали мехов. Вернее, когда-то делали. Сейчас даже невооруженным взглядом были видны повреждения и воронки от взрывов, изуродовавшие технологическое совершенство. Две больших линии для сборки не функционировали. Следующий цех был оборудован под техники. Здесь же базировалась и часть сил кимборгов. Помимо этого он ощутил очередной портал. Похоже, тот когда-то располагался в помещении. Но сейчас стены вокруг него вырезали и освободили пространство, дав доступ к и более крупным мехам. То, что он активно ими используется, Артём увидел достаточно скоро. Прямо на его глазах два стандартных отделения по полтора десятка плюс снайпер в каждом зашли в пространственный переход для выполнения неизвестной задачи. Молодой человек подозревал, что самое важное для них — это добыча живого сырья. Не став заморачиваться бесполезными для него вопросами, парень проследовал следующий модуль цех и был практически шокирован внезапным контрастом происходящего там. Последний корпус предприятия выполнял функцию электростанции. По крайней мере, Артем именно так трактовал некую установку, внутри которой ощущение пространства зафиксировало сильный источник энергии, а также ведущие к ней толстые проводники. В этом корпусе по сравнению с другими держалась более высокая температура, которая наверняка и пришлась по вкусу новым жильцам. Рой каких-то уродливых насекомых довольно комфортно обустроился здесь. Похоже, теплолюбивые твари прямо на установке отстроили самый настоящий муравейник. Забавно, что искусственный интеллект предприятия при всех своих ресурсах и технологиях ничего не смог сделать. Насекомые размером с крупную собаку просто забаррикадировали коридоры толстой пробкой из различного мусора, склеенного какой-то липкой дрянью. Последняя отчетливо несла отпечаток атрибута и, возможно, имело какое-то сопротивление, если киборги не смогли ничего сделать. Прямо сейчас он мог наблюдать, как несколько строительных роботов с другой стороны Продолет резать затор у входа. У них получалось, но густая масса быстро восстанавливала свои границы. а насекомые строители с другой стороны неустанно пополняли ее запас. Наверное, искусственный интеллект базы здесь вошел в логическую ошибку, видя, что результат работы есть, а потому не стараясь поменять способ решения проблемы. Насекомые забаррикадировались намертво, и притчи на этого было легко понять, ведь у них был свой выход. Портал, из которого они здесь, скорее всего, и появились, он обнаружил уже давно. Тот открылся в труднодоступных коммуникациях недалеко от энергоустановки. Именно поэтому и слишком поздно обнаружил вторжение. Уже оттуда твари прогрызли ходы и как-то оперативно захватили корпус. Артем как раз внимательно изучал портал, когда его привлек некий элемент, висящий на цепочке рядом с ним. Он сначала и сам не понял, как заметил его. Видимо, подсознательно обнаружил что-то знакомое в форме. Когда он сконцентрировался, чтобы внимательнее изучить предмет, узнавание накатило на разум, от которого ледяным жаром прошлось по телу. «Какого хрена здесь это оставили?» — с неприязнью сказал сам себе. «Неужели?» Он замолчал, напряженно обдумывая ситуацию. Сидя наверху и рассматривая, как за стеклом под ним суетятся ощетинившиеся антенками насекомые, удивительно похожий на муравьев, Он вспомнил своего знакомого из студенческих лет. Придя к нему домой, Артем увидел домашний формикарий ферму для разведения муравьев. Разглядывая ее, он не понимал, зачем держать это дома. Сейчас парень испытывал какие-то схожие ощущения годливости и раздражения. Ему нужно было попасть к порталу, чтобы взять ту вещь и подтвердить или опровергнуть свои догадки. К сожалению, наполненный жизнью корпус... Мешал даже нормально идентифицировать предмет. От одной мысли спрыгнуть вниз и постараться пройти к пространственному переходу через сотни этих тварюшек по парню стало не по себе. Из передачи «Природе» он знал, что насекомы больше затейники в инструментах ориентирования, обнаружения и поражения врага, хоть и эти не относятся к земным, но вполне возможно у них найдется, чем его удивить, до смертельного исхода. Артем посмотрел в сторону телепорта а потом на забаррикадированную стену корпуса. В голове начала оформляться мысль. В конце концов, у него было все необходимое для этого. Удаленная позиция, безопасность и достаточно много времени на подготовку навыка. Парень активировал пси и начал вырезать в металлической стене небольшое окно, оборудуя позицию. Как только звукоизолирующая целостность была нарушена, в уши ударил шелестящий звук движения сотен насекомых. Нос вдохнул тяжелый мускусный запах. Артема передёрнуло от отвращения. «Сейчас, ребята, у меня для вас есть подарок», — приговаривал он. «Только подождите немного». Справившись, Артём аккуратно поддел вырезанную пластинку и втянул ее в помещение для наблюдения. Не хватало еще раз тревожить раньше положенного. Настало время для самого сложного шага. Несмотря на долгие тренировки в бункере, Он еще ни разу не применял этот недоделанный навык в нормальных условиях сопротивления пространства. Первая же попытка прервалась почти мгновенно. Зародыш источника схлопнулся сам в себя, в руках не справившегося с управлением игрока. В следующий час он только привыкал к новым поправкам при использовании навыка. Сложность применения того поднялась на голову. Если бы не многочисленные успешные тренировки в бункере, у Артема точно бы не получилось». Пришлось применить деле восстановления ментальных сил. Наконец он почувствовал, как создал конструкт. Испытывая дикое перенапряжение, игрок оттолкнул небольшой источник, ядро концентрированного пространства в сторону укреплений, защищающих муравейник от вторжения мехов. По мере одоления его навык привычным образом набирал потенциал. артем же обливался потом, поддерживая и вливая силу. Уже приближаясь к цели, он начал наращивать мощь, увеличивая силу втягивания пространства. Насекомые внизу засуетились, каким-то образом почувствовав опасность, но было уже поздно. Мельтешащих тварей начало поднимать воздух, вращая будто в воронке, и затягивая в её центр. Послышался какой-то негромкий виск. Должно быть так, передавали тревогу, но это было только начало. Вслед за тварями в воздух начали подниматься куски различного мусора, которые инсектоиды натаскали из портала. За ними гравитация источника начала отрывать целые пласты слипшейся массы. Все это, вращаясь, как в водовороте, спрессовывалось, слоями забиралось сферу материи, зависшую в центре происходящего. По мере уплотнения материя темнела. Вскоре в центре помещения парил маленький черный провал в бездну. Ратём с удивлением заметил, что навык стал поглощать намного меньше энергии, чем раньше, да и контроль упростился. При этом сила тяготения неуклонно росла. Увеличившимися от удивления глазами, он наблюдал, как начала деформироваться металлическая стена, разделяющая корпуса, чтобы через несколько мгновений разорваться на сварочных стыках. К этому моменту все выжившие насекомые попрятались в свой муравейник. Как только разлом стал достаточно крупным, чтобы мехи снаружи могли вступить в дело, смутное беспокойство изнутри заставило приступить к рассеиванию навыка. Он никогда еще не доводил процесс поглощения пространства до такого этапа, и сейчас не на шутку испугался, что полностью потеряет контроль. Наконец, способность перестала втягивать пространство. На пол помещения упала черная сверхтяжелая сфера, проломив тут насквозь и, скрывшись где-то в глубине. В помещение энергостанции хлынули киборги и мехи, дабы, наконец, зачистить незваных гостей. Артем же лежал пластом в своем укрытии, восстанавливая силы. У портала за муравейником его ждал висящий на цепочке знакомый медальон.